Глава 9. Влюбленный кузен. 1526 год от заселения Мунгарда. Докулайская долина. Кундия. Лайсвей пыталась выбраться из воды, но соскальзывала с крутого берега, и течение несло ее все дальше. Благо дно было не каменистым, иначе расшиблась бы еще в момент падения. От холода и напряжения ноги сводила судорогой. Она нашла спасение в отполированных водой корнях, нависшие над рекой Ивы. Лайсви схватилась за них, подтянулась и вскарабкалась на сушу, ободрав ноги об коряги и обжёгшись крапивой. Сердце бешено колотилось, словно хотело выскочить наружу. Но даже отдышаться не вышло. Страх погнал в чащу через колючий подлесок и бурелом. Деревья стали выше, появились просветы между ними. Но Лайсви не обращала внимания. Хруст сучьев под ногами преследователя нахлёстывал ей в спину. Хриплое дыхание жгло затылок. Расматый злой лирии обгонял, заступал дорогу и угрожал окровавленным ножом. Сдохни, сдохни, тварь, сдохни за айку! Торчащий земли корень схватил ее за ногу и лайсь упала, ударившись головой о сосновый ствол. Тело пронзило болью, дышалось с трудом. К горлу снова подступила дурнота, а слезы смешались с теплыми струйками крови. Лирии нигде не было. За ней гналась совесть. Айка стояла перед ее глазами, живая. Прятала покалеченную руку за спину. Улыбалась и протягивала букет васильков. Но стоило Лайсве прикоснуться к ней, как то падала замертво. Пластами слезали кожи и плоть, оголяя кости. Из глазницы выползали жирные личинки, у которых было перекошенное от ярости лицо лирия. Они тянулись к Лайсве и кричали. «Это ты убила Айку. Тебе подобные уморили ее брата голодом и отрубили ей руку». «Убийца, умри!» Лайсви пыталась сосредоточиться на чем то добром и светлом, но мысли снова и снова возвращались к Айке. Жесткий сосновый ствол врезался в спину, только он и удерживал ее на тонкой грани реальности. Темная бездна небытия надвигалась, уносила в туманную пустошь. Лайсви бродила по ней и звала кого-то, но отвечала лишь эхо. Внезапно ее лицо утерли мокрой тряпкой, пахнуло чем-то несвежим. Она дернула головой, отгоняя дурманный сон, и распахнула глаза. На нее уставилась косматая бурая морда. Громадная пасть была распахнута, обнажая клыки, а затем раздался протяжный рык. Лайсви затаила дыхание не смея шелохнуться. Медведь принялся слизывать запекшуюся кровь с лица. Сейчас откусит. И будет она без лица, какая-ка без руки. А потом Вейс загонит ей нож в спину из жалости. Нет, нельзя сходить с ума. Зверь замер. Бездонные глаза смотрели почти по-человечески. «О, повелитель зверей!» — забормотала Лайсви, перебирая в памяти нянюшкины сказания. Слова молитвы приходили будто сами собой. «Именем твоей милосердной жены, повелительницы, земли заклинаю. Прости, что пролила невинную кровь в твоём лесу. Я искуплю ее кровью демонов и благими деяниями во славу всей земли Мунгардской». Медведь выпрямился во весь рост и закрыл с собой небо. Спина прогнулась, рев ударил по ее ушам, передние лапы замолотили по воздуху. Задерет, просить бесполезно, чужая стихия не знает пощады. «Брат мой, ветер, спаси, умоляю», — зашептала лайс дрожащими губами. Налетел ветер, поднял в воздух прошлогоднюю листву и швырнул в косматую морду. Медведь вскинул голову и уставился в небеса. Неподалеку залаяли собаки. Он неуклюже развернулся и скрылся в густых зарослях малинника. Лайсви измученно выдохнула. Пустая, словно выеденная скорлупа. Ни одной мысли в голове не осталось. Лишь тупая апатия и ломящая боль в окаменелых от напряжения мышцах. Надвигалось темное беспамятство, но лес не отпускал, будоражил шорохами и запахами. Собаки залаяли совсем рядом, спугнув птицу. Затрещали ветки, будто кто-то ломился через чащу. Над духом раздался возглас. «Она здесь, Вей, быстрее!» Лайсви. ее внезапно обняли и встряхнули жесткие руки. «Ты в порядке? Что случилось?» Она прищурилась в лучах яркого солнца. «Кто этот высокий, стройный юноша?» «Да ты же промокла до нитки». Он принялся стягивать с нее одежду. Лайсви соображала, как сонная муха двигалась и того не расторопней. Вместо протеста получилось лишь нечленораздельное мычание. Резкий рывок отозвался такой болью, что она едва не лишилась чувств. Оставь ее! возмутился Веес. Лайсви облегченно выдохнула и расслабилась. Я хотел помочь. Она сильно ободралась. На затылке шишка с кулак. Надо согреть ее и отвести к целителю, оправдывался незнакомец. Лайсви ему не верила. Я брат ее, а ты чужак. Занимайся лучше своими гончими. Вейс оттолкнул его в сторону. Снова залаяли собаки, под тяжелыми шагами затрещали сучья. «Почему так громко?» «Тише, родная», — зашептал брат. «Я с тобой. Теперь все хорошо». Он развязал тесёмки на ее рубашке и вынул руки из разодранных рукавов. И стянул превратившиеся в лохмотья штаны. Когда он случайно задевал садины и синяки, Лайси лишь тихо постановала вознаграждением за пытки стал плотно обернутый вокруг нее плащ, который еще хранил тепло брата. Лихорадочные мысли постепенно упорядочились. Заставил ты нас поволноваться. Еще повезло, что у Петра со сворогонщиком имеется, иначе ни в жизнь тебя в этих лесах не соскали бы. Вей подхватил ее на руки. Значит, то был кузен. Лайсви помнила его сопливым мальчишкой, всего на год старше их с братом. Сейчас он стал такой взрослый и важный. Не расскажешь, что случилось?» Лайсви спрятала лицо у брата на плече. «Ну и ладно, жива, главное. Целитель тебя быстро на ноги поставит, вот увидишь». «Прости». В ее горле будто встал ком, царапы изнутри. Я не хотела добавлять хлопот. «О чем речь? Ты вдохновляешь на подвиги». И брат потащил ее к дороге. «Что? Даже лучше, чем селянки на сеновалах?» Рядом с братом страх отпускал, словно он был ее броней. Надо забыть и не думать, не вспоминать о произошедшем, никогда больше. Селянок в Мунгарде, что грязи, а сестра у меня одна. Сделалось совсем спокойно. Вей поудобнее перехватил Лайс из Аталия. В просветах между деревьями показались роющие копытами землю лошади и снующие вокруг них поджары псы. К тому же, возможно, нам не придется ехать в Нордхейм. Веес усадил сестру в седло впереди себя и направился вслед за Петросом. Лайсве уснула в самом начале пути и очнулась лишь, когда брат снимал ее с лошади. Посреди дремучего бора притаилась двухэтажная усадьба из круглых брёвен. Леса до Кулайской долины примыкали к замку Будыскайск и принадлежали древнейшему роду мертвошептов Гедакшимска, роду кузена — охотничий домик пояснил Петрос и распахнул дубовую дверь. «Здесь удобнее, чем в моем замке, и не придется беспокоиться, что кто-то из слуг донесет ищейкам или вашему отцу». Вейс устроил сестру на приземистой лежанке, покрытой соломенным тюфяком, спеленал шерстяными одеялами и подложил под голову побольше подушек. В камине потрескивали смолистые дрова. Брат взял кочергу и пошевелил их, чтобы разжечь пламя еще сильнее. Кузен же скрылся в глубине дома. Должно быть, разыскивал следившего за хозяйством слугу. Вскоре раздались возбужденные выкрики. «Я уже не мальчик, а вы не мой наставник, чтобы меня отчитывать. Я хозяин и лорд, все будет по-моему», — послышался успокаивающий миролюбивый голос, похожий на тот, каким нянюшка усмиряла детские истерики близнецов. Наверху затопотали и бегом спустились по лестнице. Вея обернулся. Я договорился. За Лайсви присмотрят. перекусим мы будем выдвигаться. Нас уже ждут. Обронил Петрос и снова ушел. Вы уезжаете? Встревожилась Лайсви. Вернемся к ночи. Я обещал Петросу кое в чем подсобить. Вейс погладил ее по волосам, напоминая отца. Как он там один? Совсем, видимо, истосковался, раз решил отправить в погоню за ними ищаек. Не грусти. Он ущипнул Лайсви за щеку, прям как в детстве и последовал на кухне за Петросом. По лестнице спустился невысокий мужчина в свободных штанах и рубахе из беленого льна. Это и есть обещанный целитель Петроса. Его лицо было плоское и круглое, как блин, смуглое, с узкими раскосами глазами. Темные, побитые сединой волосы связаны в тонкую косу, спускающуюся до середины лопаток. Он опирался рукой на узловатую клюко с резной медвежьей головой вместо набалдашника. Вспомнив, как хозяин леса облизывал ее лицо, Лайсви передернула плечами. Взгляд у целителя был такой же — цепкий, пронзительный, изучающий. Он поводил над ней руками, широко растопырив длинные пальцы. Ничего необычного в его жестах не было. Так делали все целители, но почему-то Лайсви стало не по себе. Сдавленно закряхтев, он опустил ладони. «Надо вернуть девочку отцу, она очень истощена!» — крикнул целитель. В дверном проеме тут же показался Петрос. «Юля, мы ведь уже обсудили». Он оперся плечом о косяк и сложил руки на груди. «Исцели ее. «В конце концов, должен же ты свое содержание отрабатывать. Остальное тебя не касается». Направившись к выходу, кузен позвал Вейса. «Едем». Брат вышел следом, дожевывая кусок хлеба и запахивая на груди плащ. «Удача, куда бы вы ни шли». Лайсви протянула к нему руку. Он полуобернулся и подмигнул ей уже у двери. «Шустрее, упустим время, и они уйдут», забронился с улицы Петроса и Веес поспешил за ним. Эх, молодость, отцовский погребальный костер еще не остыл. А он уже себя властелином Монгардова возомнил. Целитель покачал головой, глядя на дверь, за которой скрылись мальчишки. Лайсви приподнялась на локтях, чтобы получше рассмотреть его. А вдруг он как лирий? Выпутавшись из одеяла, она забилась в самый угол лежанки у стены. Нет, нельзя так. Она не должна бояться каждой тени, иначе точно сойдет с ума. «Вас зовут Юля?» — заговорила Лайсви, чтобы развеять собственный страх. Необычное имя. Вы не из этих краев? Юлия Икки, если полностью. Он говорил правильно, только картавил и тянул слова. «Я родился на Крайнем Севере, у самой Червоточины». В племени оленеводов. Только не осталось их совсем. Тоже молодость из полночь горье выгнала. Заставила судьбу на чужбине не искать. Он с досадой махнул рукой и ушаркал за дверь на кухню. Надо же, из самого полночь горья, А говорили, что там никто не живет. Юлия принес таз и кувшин с кипячёной водой. Он обтер льняной тряпкой раны из ссадины и на очищенное место наложил заживляющую мазь. Тревожности и боль немного отпустили, и Лайсви обмякла. Затем Юли сходил на кухню за чашкой дымящегося отвара. Она взяла ее и с опаской принюхалась. Корень валерианы, солодка, мята, масло облепихи. Лишь ничтожную часть ингредиентов ей удалось узнать. Но отравой пить не показалось. Лайсви сделала глоток. Напиток обжег горло и быстро согрел, обволакивая изнутри мягкостью и спокойствием. Ее глаза начали слипаться. Расскажите про Север, попросила она, разглядывая подернутое сеткой морщин лицо целителя. Юли удивился, но все же заговорил, наблюдая, как Лайсви медленно глоток за глотком опустошает чашку. Там снег. Его так много, что в некоторых местах он не тает даже в середине лета. Полгода там властвует солнцем, а полгода луна. Горы так высоки, что подпирают собою небо и пиками достают до парящих в облаках городов первостихий. Ущелья уходят так глубоко, что на дне бурлится умеречная река, неся души к новому рождению. Она единственная не замерзает. Даже когда океан сковывает толстая корка льда, а воздух становится густым и плотным настолько, что гудит и с треском двигается даже без ветра полугодовую ночь в небе появляется огненная корона. Зеленые, синие и красные полосы сливаются в диком танце, изгибаясь зубчатыми волнами и пульсирует под музыку сферми раздания. Хотя ухо ничего различить не может, человека охватывает безумие, и он следует за северной звездой и через семь врат червоточин. А дальше... Внутри подземного лабиринта. Его уже ждет новорожденный демон, чтобы полакомиться вдоволь, прежде чем выбраться на свет Мунгардский. Зловеще. Завораженно выдохнула Лайс, и сделала последний глоток. Перед ее глазами возникали целые картины, почти как когда нянюшка рассказывала истории о героях древности. Она придвинулась к целителю. А демоны, вы их видели? Юля надавил ей на плечи, заставляя лечь обратно, положил руки на голову и начал перебирать пальцами ее волосы, от чего кожа едва заметно покалывала. Демонов я видел множество: и мохнатых, к неподобных ниниров, и косматых ростом со скалу гримтурсов, и остроухих туатов, и коварных лунных странников, и зубастых варгов, и сладкоголосых никс и трудолюбивых низ, и ещё бездну всяких созданий, великих и малых, хитрых, злокозненных, но иногда даже мудрых и могущественных. Они настоящие, но люди говорят, людям трудно поверить в то, чего они не видят. Наш мир гораздо больше, чем можно познать глазами, ушами, носом, ртом или через касание. Даже мы, кто вместе с родовым даром награжден развитым чутьем, ощущаем только малую часть. Юли поднес ладонь к ладони Лайсве, но не прикоснулся. Между их пальцами вспыхнули светло-голубые искры, почти такие же, как в святилище дома. Здорово! Только малая часть. Юли снисходительно улыбнулся и в уголках темных глаз заиграли мелкие морщинки. Скажи. У тебя недавно не было обмороков. Это от волнения, столько всего произошло, смущенно потупилась она. Я мало ем и плохо сплюда. Он тяжело вздохнул и покачал головой. Знавал я людей, которые питались солнечным светом и спали всего по 2-3 часа. Твое восприятие изменилось. Разум начал перестраиваться, а тело за ним не поспевает. «Обычно с женщинами такое случается позже, когда за плечами есть муж и взрослые дети. Но в твоем возрасте подобный переход опасен. Тело или того хуже разум может не выдержать. Поэтому я и сказал, что лучше вернуться к отцу». «Нет», — в груди поднялась волна горечи и упрямства, хотя по родителю Лайсви тосковала безмерно. «Дома меня выдадут замуж за недостойного человека» и я умру либо на родильном ложе, либо от яда. А если нет, то что за жизнь в золочёной клетке? Только покинув дом, я увидела мир, узнала. Нет, я еще ничего не узнала. Но хочу понять. Вот вы, к примеру. Я. Юли смешно сдвинулся, рушися на переносице брови. У вас сильный дар. Вы знаете больше, чем многие из наших. Но родились-то не в замке, не в семье сумеречников. Откуда у вас дар? Целитель смутился, но думал недолго. Вы уже не слишком печетесь о происхождении. А богам и дела нет. Родился ты в замке на холме, в семье рыцаря или кухаря, в рыбацкой деревушке на берегу бескрайнего океана или в племени оленеводов на дальнем севере. Как бы люди ни старались в своей гордыне подчинить силу богов, она все равно будет следовать высшим замыслам которые разумом объять не дано даже книжникам. предназначение можно лишь почувствовать, вот здесь. Юли коснулся ее груди, где билось сердце. Когда ты ощущаешь трепет или благоговение, знай, боги проходят рядом, дотрагиваются крыльями, защищают и направляют. Но есть ли боги на анитаренных тропах? Лесви покачала головой. Юли снял с шеи массивное ожерелье и передал ей. Оно было собрано из клыков и деревянных бусин с вырезанными на них колдовскими рунами. «Если когда-нибудь нетаренная тропа заведет тебя в наш суровый край, сожми его в ладони и позови. Помощь придет, пускай не от богов, но от людей уж точно. Надеюсь, что помощь мне больше не понадобится». Усталость погружала ее в вязкое марево между сном и бодрствованием. Хотя тревожные мысли не позволяли успокоиться. Лайс вновь задала вопрос: ведь Юли казался ей таким мудрым, он обязательно должен был знать ответ. Почему при светловерце называют нас убийцами? Целитель неловко отвел взгляд. Потому что идет война, она повсюду, в каждую душу терни запустила. А что после останется, никто не ведает. Может, головешки? А может, и похоже, что из тех терний прорастет? И убивать будет уже каждый. Но если не хочешь, не надо. Спи». Он поднес руку к зажженной на тумбочке свечей и пальцами потянул из нее пламя, пропуская сквозь себя. Огонь мелкой сетью выходил из другой его руки и окутывал Лайсве пламенеющим покровом. Иногда раны прячутся настолько глубоко, что на теле их не увидеть. Они гноятся, вызывают лихорадку и никогда не зарастают до конца, разъедая тебя изнутри. Не отдавай душу мраку, он убьет ее. Забудь боль, оставь лишь вопрос, на который надо отыскать ответ. Это поможет не сойти с ума. Голос Юлии убаюкивал не хуже зелья. Тревога отступала, уходила в туман, скаженное гневом лицо лирия, перепачканный в крови была и медвежий рев. Теплая безмятежность заполнила царивший в домике полумрак. И, казалось, сама мать братьев ветров, белая птица, поет ей волшебную колыбельную. Лайсви проснулась от хлопка о двери в прихожей. Раздались шаги, зашелестела одежда. Кто-то едва слышно переговаривался. Юли рядом не оказалось. В комнате было темно, лишь угли дотлевали в камине подмигивая рыжеватыми всполохами. На пороге показался огонек свечного фонарика. В его неровном сиянии вырисовался стройный силуэт Веяса, потом и Петра, сошедшего следом. Чего не спишь? удивился брат. Лайсви пожал плечами. Не рассказывать же ему, что они шумели, как табун бешеных лошадей, и весь сон разогнали. Где вы были? Вейс потупился и перевел взгляд на кузена. От них несло кровью, огнем и смертью. У брата этот запах смешивался со стыдливостью и едва заметным страхом. А вот Петрос, напротив, был уверен в себе и спокоен. Но он мертво шепт. Они всегда смердели кладбищем, и находиться рядом с ним было немного жутко. В окрестностях объявилась шейка бунтовщиков. люди нажаловались, что те подстрекают их к восстанию. Надо было разобраться. Нехотя сознался Вейс и отвернулся. Лайсве вздрогнула. Они же говорили о товарищах Лирия и Айки. Что произошло? Она схватила брата за руку, заставив посмотреть ей в глаза. Вейс покачал головой из стороны в сторону, ища поддержки у Петроса. Кузен достал из ножен меч и принялся стирать с него бурые пятна. Милости оказали. Обрисовав пальцами петлю вокруг шеи, он свесил голову на бок, закатил в глаза и высунул язык. Вес неловко рассмеялся, за что Петрос пихнул его в бок локтем. Лайсви отпустила руку брата и отвернулась, не желая смотреть, как они потешаются над смертью. Среди них был темноволосый мужчина со шрамом на щеке. «Да, предводитель их. Совсем из ума выжил. На меня с топором бросился. А почему, спрашиваешь?» Петрос развернул ее к себе. «Это он тебя обидел? Не бойся, я выпустил ему кишки». «Значит, Лирий был мертв. Они все мертвы. И Айка бы тоже умерла. Даже если бы не встретилась с Лайсви». Она тихо всхлипнула. Влажные губы Петра коснулись ее лба. Как он не понимал, что сейчас не время. Почему не видел, что ей плохо и хочется побыть одной? Астафию, Идем. Идём». Вейс потащил кузена за руку на кухню, одарив сестру понимающим взглядом. Лайсви снова задремала. Под утро разбудил скрип половец. Вес Крался так тихо пройдоха. Он прилег рядом на одеяло и зашептал. «Не спишь». «Да как тут уснешь, если тебя постоянно будет?» «Я тоже не сплю. Не могу. Вспоминаю их лица. Не думал, что смерть — это так ужасно. Особенно, когда сам помогаешь затянуть петлю». Его будто прорвало. Слова лились нескончаемым потоком. И Лайсве не все фразы удалось разобрать. Кузен сказал, что научит меня быть сумеречником. Сказал, что это проверка на смелость. Я думал, он покажет, как выслеживать демонов, заманивать их в ловушки, использовать дар. Но эти бунтовщики... Кроме их сумасшедшего главаря, никто не сопротивлялся. Они просто стояли на коленях и молились, пока мы надевали им наши удавки. Я слабак, раз не могу преодолеть жалость, да? Давай вернемся. Кого мы пытаемся одурачить? «Мне никогда не стать доблестным воином без страха и упрёка. А ты ещё одной такой ночи не выдержишь». Лайсви вгляделась в искажённое рассветными сумерками лицо брата. Самое родное. Но всё же способное её удивлять. Вейс всегда выглядел уверенным, и это она постоянно искала у него поддержки. Страхи и сомнения нужно преодолеть. Пусть и ради него. «Мы справимся. Я сильнее, чем кажусь. И ты тоже». Лайсви переплела с ним пальцы. Только давай уедем отсюда поскорей. Не нравится мне, что Петрос заставляет тебя делать. Он отстранился. Мы не можем. Тебе нужно время, чтобы восстановить силы. Нам нужны деньги на жизнь. К тому же Петрос обещал помочь с испытанием. Надо быть честными с самим собой, Лайсве. Я слаб. Даже тебя защитить не смог. Верхом самонадеянности было думать, что мы доберемся до Нортхейма. Петрос поможет мне попасть в Орден без этого. «А как же, Вэс, и твоё желание доказать всем, что ты сам чего-то стоишь?» — возразила Лайсви. «Значит, они не увидят чудеса Севера, о которых вчера рассказывал Юля им. Ледяной саркофаг, раскачивающийся на огромных цепях за вратами Червоточин. А как же я? Мне придется вернуться к отцу и выйти замуж за Йордана». С этим Петрос тоже обещал помочь. «Как?» «Не знаю, но это наш единственный шанс». От такого шанса стало тошно. У тебя сейчас взгляд совсем как у отца после провального поединка. Он улыбнулся так печально, что от жалости засосало под ложечкой. Разочарованно, да. Но вот, обидела брата из-за глупой прихоти. Лайсви поспешила обнять его. Нет, я люблю тебя. Ты мой брат. И что бы ни случилось, всегда им останешься. Весно, тужно выдохнул и ушел. Когда Лайсви проснулась, Вея с Петросом снова куда-то запропали на целый день. Под вечер Лайсви решила размяться. На стуле рядом с лежанкой Юля оставила распашное мужское платье с поясом. Лайсви накинула его поверх рубахи и поковыляла по комнате на занемевших ногах. Входная дверь вдруг распахнулась. «О, гляди-ка, она уже ходит», — восхитился замерши в проеме Петрос. «Я же говорил, мой целитель быстро ее подлатает». Вчера от изнеможения все плыло перед глазами, и только сейчас ей удалось хорошенько разглядеть кузена. Он стал настоящим красавцем. Нос орлиный с изящной тонкой горбинкой. Густые волосы насыщенного темно каштанового оттенка были стянуты в пучок на затылке. А уголки чувственных губ приподняты в обаятельной улыбке. Не такой шаловливый, как у Вееса, но гораздо более интимный. От нее даже у Лайсфера, равнодушный к мужским чарам, по спине пробежали мурашки. Темные, почти черные глаза смотрели прямо и дерзко, не зная ни стыда, ни страха. Подрастегнутое у ворота на несколько пуговиц белой рубахой бугрилось мускулами на тренированное тело. Леся тряхнула головой, отгоняя неприличные мысли. Не стоило тебе вставать. Вошедший следом Вес поднырнул под руку Кузена и внимательно осмотрел ее. Отдохни хорошенько, нам спешить некуда. Соскучилась. Шепнула Лайсви ему на ухо, вглядываясь в родные голубые глаза с жемчужными крапинками. «Ты был не в себе, я переживала». «Забудь», — отмахнулся тот. «Отдыхай». Вернувшись в коридор за тюками, Вейзу взвалил их на плечо и потащил на кухню. Лайсви покорно поплелась к постелям, растянулась на перине и уставилась в потолок, совершенно позабыв о Петросе. А он не забыл. Прожигал ее пристальным взглядом, а потом устроился на лежанке рядом. На его устах играла все та же соблазнительная улыбка. «Не хмурься, тебе не идет. Лесвис суматошно пыталась придумать, что на это ответить. Почему с Вейсом перебрасываться колкостями и делиться самым сокровенным было так просто? А с другими мужчинами? Она словно язык проглатывала. Хорошо, хоть не жеманничала. Не дождавшись ответа, Петрос продолжил. «Вей из-за предстоящей охоты переживает». Я тоже в первый раз волновался, но потом привык. Сейчас это не страшнее, чем вепри или лося убить. «Так вы собираетесь охотиться на демона? Настоящего демона?» — насторожилась Лайсви. «На белого варга. Мы хотим добыть трофей для Ордена». Но Вельва переменила назначение. Теперь Вейс должен добыть клыки Веса. «А кто подтвердит ее слова?» — ухмыльнулся тот. Она недоуменно пожала плечами отец, гости, дядя Кейл, все, кто присутствовал на церемонии взросления. А вот и нет, хохотнул Петрос. Все они сделают вид, что этого не было. Был только приказ ордена, скрепленный печатью и подписью глав совета. Там сказано, чтобы стать сумеречником Вейс должен принести шкуру белого варга. Вашему отцу надо было понять это, а не пороть горячку. От его пренебрежительного тона сделалось неприятно. Внешний лоск и обаяние молодого сумеречника как ветром сдуло. И теперь кузен казался Лайсве высокомерным и злым. Говорить стало намного проще. Мы перепугались после слов Карги. Она напомнила, как умерла мама. Из-за этой отповеди смутился уже Петрос. Она улыбнулась, спряча неприязнь. «Так когда охота? Завтра? Возьмите меня с собой. Я издалека посмотрю. На рожон лезть не буду, обещаю». Ее улыбка подкупила его. Глаза блеснули и едва заметно прищурились. Лайсия облизнула пересохшие от напряжения губы. «Нужно немного потерпеть, пока брата не примут в орден, а потом они уедут. И если встретиться с кузеном вновь, то исключительно во время больших торжеств». «А ты смелая, совсем не такая, как остальные девчонки». Петрос продолжал поедать ее хищным взглядом. «Помнишь, как мы в детстве играли в сумеречников и демонов? Ты забиралась на верхушку высоченной сосны, а я должен был спасти тебя от черного коршуна, которого изображал Вейс. Ее улыбка стала совсем натянутой. Близнецы эту игру ненавидели. Вейсу доставались горы тумаков, а выиграть он не мог, потому что побеждали всегда сумеречники. Лайсве же приходилось выслушивать бесконечную череду глупых комплиментов, терпеть, пока Петр слабызал ей руки. Как-то раз он обнаглел настолько, что попытался поцеловать ее в щеку. Повезло, что Веес тогда швырнул в него шишкой, и Ласи удалось сбежать. Петрос оценил молчание по-своему Нужен еще день, чтобы подготовить ловушки и приманку. Если Юли тебя отпустят, я поищу укромное местечко. Откуда ты сможешь наблюдать? Увидеть настоящего живого демона было ее мечтой. От радости она даже взяла кузена за руки. За спиной раздалось покашливание. Лайсви отпустила Петроса и обернулась. Вес замер у двери в кухню и, сложив руки на груди, смотрел на них укоризной. «Петрос согласился взять меня на охоту, если Юли позволит», — оправдывалась она. «А у меня он разрешения спросить не додумался», — огрызнулся Веес. «Я твой единственный кровный родич. Тебя защищать моя обязанность. На охоте опасно». «Я осторожно обещаю», — заверила его она. Юноши даже не смотрели в ее сторону, прожигая друг друга грозными взглядами. Выйдем? Пугающе спокойно предложил Петрос и увел Вея на кухню. Лайсви на цыпочках прокралась через всю комнату и прижала ухо к замочной скважине. Чего ты и репенишься, как щенок борзый? Я же помогаю. Прояви хоть каплю благодарности. Отчитывал брата Петрос. Я благодарен. Зло оборвал его Веяс. Но Лайсви, моя сестра. Я не могу не беспокоиться за нее. «Да и какой из тебя защитник?» Голос Петра оставался твердым, показывая, кто хозяин этого дома и положения. «Вспомни, как ты молил меня о помощи, когда она пропала. Без меня ты ни на что негодный сопляк, способный только зубоскалить и таскаться за каждой встречной юбкой. Я вылеплю из тебя сумеречника, а твою сестру избавлю от обязанности выходить замуж за того мерзавца. Только не лезь под руку». Вейс молчал, но Лайсви даже через дверь чувствовала его безысходную ярость, стыд и тоску. Может, в словах Петерса и таилась доля истины, но он не имел права унижать брата и попрекать его заботой о лайсве К сожалению, на грубость нельзя ответить ударом или вызовом на дуэль. «Не слушай его. Ты самый лучший. Давай уйдем. Не нужна нам его помощь». Мысленно обратилась она к Вейсу, хоть и не верила, что он услышит. «Нет, он прав. Я должен покориться». Ради тебя и рыцарства. Ты ведь будешь мной гордиться, если я пройду это демоновое испытание с помощью Петроса?» Отозвался в голове его голос. Лайсве улыбнулась по-настоящему, искренне. Жаль, что Вес не мог видеть ее лицо через стену. «Я буду гордиться тобой, даже если ты его не пройдешь. «Я понял. Извини», — ответил он Петросу. «Я разрешу Лайсве отправиться с нами на охоту, если ты дашь слово, что с ней ничего не случится». «Клянусь честью сумеречника». Раздались шаги, и Лайсви со всех ног бросилась к постели, нырнув под одеяло. Успела, фух. На пороге с торжествующей улыбкой показался Петрос. «Мы обо всем договорились. Послезавтра поедешь с нами, но только если Юли скажет, что ты здорова. Так что отдыхай пока». Лайсви кивнула, даже поерзала для пущей убедительности. Но на шею вешаться не стала. Весь хмуро наблюдал за ними, стоя в дверном проеме. Ей не хотелось ранить его еще больше. Как тяжело, когда близким причиняют боль, а ты не в силах ничего с этим сделать.